Глава 7. Конец вратаря. В хорошем большом доме, если строили его дальновидные люди, всегда есть второй выход, запасный. В идеале потайной. Захлопнув за собой двери, стараясь не слушать, как с той стороны отчаянно молотит кулаками попавший в западню кактус, Никитин дикими прыжками побежал в самый дальний, глухой угол участка. Нашёл, что искал: узкую стальную калитку. Испугался, что засов намертво приржавел. Но после нескольких крепких ударов ноги железо поддалось. Навалился всем телом, втиснулся в щель, пролез. Бросился прочь. Голые ступни обожгло холодом, но он не обратил внимания. Ледяные ветки жестоко стеганули по лицу, но он не почувствовал. Были когда-то два великих игрока, Крутов и Макаров. Он долго бежал, не наблюдая вокруг ничего, кроме непроглядной лесной тьмы. Иногда на секунду останавливался и крутил головой, чтобы найти меж деревьями огни дома, где остался Кирилл Караблик. И виноторговец Матвеев, и неизвестный гость с кувалдой и пистолетом спотыкался, обрушивался в бурелом, вставал и опять бежал. Рассарапал, разодрал щёки и лоб, разбил колени и плечи, подзалил глаза и ослепил. В конце концов Никитин захрипел и решил перевести дух. Но тут ветер донёс до него глухой звук выстрела. И он опять побежал, жадно хватая ртом воздух, пока не обессилил вконец, не зашатался и не привалился плечом к срому скользкому сосновому стволу. Президент межрегионального фонда ветеранов спорта обнаружил себя посреди чёрного, потрескивающего, пощёлкивающего, шевелящегося леса, засыпаемого густым мелким снегом. Из одежды президент имел на себе только полноразмерный памперс и махровый халат с давно потерянным поясом, завязанными на животе пустыми рукавами. Босые ноги утопали в ледяном мху. Где-то здесь, подумал он, должна быть дорога. От дома до этой дороги около километра лесом. Надо выбираться к дороге, нельзя назад. Там кувалда и пистолет. И бедный Кирилл Кактус. Пришлось пожертвовать Кириллом. Ничего не поделаешь. Сам виноват. Зачем втянул большого человека, члена областного законодательного собрания в свою грязную людоедскую затею? Пусть теперь сам отмахивается от Кувалды. Где же дорога? И как будь я проклят, мне выйти на эту дорогу? Если мои руки приросли к груди. Он задержал дыхание и попытался прислушаться, нет ли погони. Однако сердце стучало так громко, словно находилось в голове. Кончики пальцев щекотало и покалывало. Никитин зажмурился, наклонил голову и вцепился зубами в бинты, провонул и ещё и ещё. Марлевые полосы надорвались. Он стиснул челюсти с удвоенной силой. Несколько передних зубов, отменные металлы керамика, 400 долларов за коронку, с тупым звуком треснули и раскрошились. Во рту омерзительно заскрепело. Пришлось сплюнуть. Из раненых дёсен пошла солёная кровь. Дрожа от холода и отчаянье прыгая на одном месте, дико изгибаясь, хрипя и теряясь, Никитин рвал и рвал повязку кровавым мокрым ртом, терзал, дёргал подбородком, пока не освободил сначала локти. Вот удалось развести их в стороны и раздвинуть грудь максимально широко до громкого хруста в позвоночнике. Вот натянулись снежные перепонки молодой ткани в тех местах, где подушечки пальцев срослись с грудью. Вот они стали лопаться одна за другой. Резинова поползла, рвущаяся кожа. Потекло горячее по животу. Никитин заорал, подняв лицо к чёрному небу. Рвануть всей силой не хватало духа. Он стал тянуть сначала правую руку, Наконец отделил мизинец и безымянный и средний. Указательный и большой были толще и грубее, они сопротивлялись. Никитин попробовал опять помочь себе зубами, завертелся как выкусывающая блох собака, но не достал. Отдохнул несколько мгновений, ожидая появления боли. Боль не спешила. Кровь текла уже по голым бёдрам, заливала пах. Опять попытался использовать зубы. Плоть его груди была старая, дряблая. Он изо всех сил потянул большой палец и наконец вонзил обломки клыков, хрипя и урча, кое-как отгрыз большой, потом указательный. Перевёл дыхание, попробовал распрямить локоть. Не вышло. Решил пошевелить освободившейся кистью. Она не слушалась. Ощущение было странным, очень глупым. Луч из запястный сустав не функционировал. Облепленные кусками пластыря пальцы отказывались работать, как будто тело напрочь забыло об их существовании. Лишь иногда тонко болезненно простреливало в фалангах. Освободил вторую руку. Остатки повязки прилипли к кранам голому мясу. Он опять выплюнул крошево, выпрямился и завыл как зверь, огляделся. Воздух вдруг опрозрачнил, стал сухим и колким. Сквозь мрак сверху вниз падало обильное, лёгкое, ледяное. Стоять на одном месте не было никакой возможности. Стопни онемели. Икры сводило судорогой, пришлось опять бежать. Пропитавшиеся водой и грязью полы халата хлопали по коленям. Отвыкшие за месяц неподвижности руки безвольно болтались. Были когда-то два великих игрока, Крутов и Макаров. А пришёл им пальцы к брюху, выгоня их босиком в заснеженный лес, да в памперсе. Да чтоб сзади преследовали с кувалдой на перевес. Ещё неизвестно, как повели бы себя прославленные спортсмены. Глотая слёзы боли и ужаса, облизывая кровоточащие пальцы, заворачиваясь в липкий халат, Никитин метался по лесу, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир. Вдруг увидел огни, побежал, скользя, и обмирая, приблизился. Башкой вперёд продрался сквозь кусты. Ему открылось излученный реки лёд и расчищенный от снега пятачок на льду. В ледном свете фонаря несколько мальчишек в валенках и драных зипунах старательно ругались и гоняли шайбу. Мальцев проводит силовой приём, орал один. Харламов бросает от синей линии, вторил другой. Эспозито отражает, возражал третий. Голкипер, облачённый поверх пацанского пальтуганчика в промасленный взрослый ватник, задом наперёд, аля вратарский панцирь. Повторный бросок Харламова, добивание. Стук клюшек и тонкие азартные вопли приглушал снегопад. Никитин узнал мальчишку вратаря и побежал, понимая, что обязательно надо сказать что-нибудь хорошее этому мальчишке, приободрить, инопророчить, что мальчик станет прославленным игроком, звездой хоккея, потом депутатом областной думы и президентом фонда ветеранов спорта. Пусть мальчик ничего не боится, смелее выходит под удар. Болю, сталась травмы, не бойся. О себе забудь, думая о команде. Не сходи с места, знай правила игры и ничего не бойся. Бойся только одного, что пришлось тебе однажды голым и окровавленным бежать через чёрный лес, спасаясь от тех, кто придёт наказать тебя за твою глупость и жадность.